Глава 7. Назар. Приглашать незнакомого человека к себе домой, да ещё когда на руках маленький ребёнок, плохая идея. Поэтому приходится перенести встречу на завтра. Платон ведёт себя довольно прилично. Плачет, конечно, периодически, но в целом всё оказывается не так уж страшно. Начитавшись мамских форумов о том, как нужно оборудовать младенцу место для сна, понимаю, что вариантов не так уж много. Надо было заказать кроватку, а я идиот даже не подумал об этом. Хорошо, хоть Лера все гигиенические принадлежности принесла, как и еду. Когда делаю смесь в первый раз, на третьей ложке неожиданно застываю. А кормила ли я Палина грудью? Этот вопрос выбивает меня из колеи на пару минут. Платон, естественно, не согласен так долго ждать и поторапливает, устроив очередной плач Ярославны. Пока кормлю, снова разглядываю его, пытаясь понять, верно ли я прикинул возраст. Но, судя по тому, что пацан высосал всё, что было в бутылке, наверное, да купание я малодушно откладываю на завтра. Надеюсь, что к этому моменту подберу няню, и она уж точно справится как надо. Тем более, что после еды пацан засыпает. Чтобы обезопасить малыша, устраиваю того посреди своей кровати и обкладываю подушками. Кандидатуры на роль няни просматриваю очень тщательно, но никак не пойму, о чем говорила мама. Почему не смотреть на то, что написано в резюме? Правда, рекомендации у каждой женщины отличные, и выбрать даже несколько из этой массы оказывается непросто. В итоге банально выбираю первых трех и отправляю Лере на почту с просьбой организовать собеседование. А когда наконец добираюсь до макета договора для Холди Групп, Платон снова подает голос. Ошарашенно смотрю на него, не понимая, почему мелкий проснулся. Младенцы же должны есть и спать, разве нет? Между тем, не дождавшись внимания, пацан начинает реветь, и приходится снова брать его на руки. Что интересно, это его полностью устраивает, и он широко улыбнувшись, успокаивается. В следующие полчаса мы так и работаем. Я пытаюсь вчитываться в формулировки условий оплаты и поставок для Емельянова, а Платон заинтересованно следит за мной и пытается достать до листов руками. я не успеваю просмотреть и половины, когда мелкому надоедает, и он начинает конючить. Документы приходится отложить в сторону. Когда Лера звонит спустя час, я уже не знаю, как и чем отвлечь ребенка, чтобы тот дал хоть немного поработать. "Назар Леонидович, смотрю у вас полным ходом процесс погружения в отцовство", ехидно замечает она, когда я отвечаю на звонок, а на заднем фоне кричит Платон. "Хочешь присоединиться?" рявкнув в ответ. Видимо, слишком резко и громко, потому что мелкий начинает кричать еще громче, а я зажмуриваюсь, потому что просто уже не знаю, как его успокоить. "Что там у тебя?" Звонили юристы Емельянова. Они хотят внести несколько правок на этапе согласования договора. Опять. Уверяют, что ничего принципиального, но сами понимаете. Ясно. Пусть присылают свои правки. Передай их в юр Мне итоговую версию на почту. Конечно, и не забудьте про клинику завтра. Не опаздывайте. Ребенка, кстати, можно перевозить в той же люльке, в которой его доставили к вам. Краснова вроде говорит чисто по делу, но я даже на расстоянии чувствую ее ехидство и усмешку. Ага, а ты чтоб завтра в десять была у меня дома. Что? С ребенком посидишь? Мстительно ставлю ее перед фактом. Но, или заявление на стол Валерия. Мне нужно съездить навстречу, а оставить Платона с незнакомыми тетками я не могу. Так я тоже ведь снова пытается возразить секретарша. Ты тоже нет. Так что если хочешь продолжать работать на своем месте и дальше, завтра жду тебя у себя. А как же документы и остальное? делай та еще одну попытку. Справишься, ты девочка взрослая, поменьше будешь наперекур бегать. Ставлю точку в споре и заканчиваю разговор. В конце концов это она на меня работает, а не наоборот. Вот пусть и выполняет указания начальства. Платон с Новамиукой, это я уже окончательно откладываю документы. Все равно заново потом перечитывать и беру того на руки. А ты знал? Да? Спрашиваю в пустоту. Зачем делать двойную работу? Правда? Вздыхаю и несу его на кухню, прикинув, что по времени возможно, пацану пора снова поесть. К утру я окончательно выматываюсь. Почему-то после полуночи платон решает, что спать очень плохая идея. Я прошерстил кучу сайтов и в итоге пришел к выводу, что у ребенка либо зубы, либо колики. И если от второго варианта в пакете красновой нашлось средство, то вот первое рекомендовали просто перетерпеть, так как всякие мази и гели помогают довольно слабо. Как результат, я едва не проспал. Опаздывать в клинику нельзя, но как назло, установка люльки в машину занимает куда больше времени. Да еще и пацан, словно чувствует мое состояние, подливает масло в огонь и начинает ныть. Когда сгорим пополам, мы все же валиваемся в холл клиники после нервоизматывающей дороги. Я уже готов взять на роль няни даже девушку с ресепшена. Стоит увидеть красивую девулю, платон как настоящий мужик успокаивается и начинает заинтересованно разглядывать ее, а я выдыхаю с облегчением. Пока у нас берут материал для анализа, все думаю: а как Полина обращалась с ребенком? Было ли ей так же сложно успокоить его, или же на ее руках сын сразу умолкал? Да, и снова вопрос про грудное вскармливание. Будто наваждение какое-то. Дорога обратно к счастью проходит куда спокойнее. Платоша засыпает, и даже когда забираю его из машины, дрыхнет. Валерия уже ждет меня возле подъезда. Назар Леонидович чопорно здоровается она и косится в сторону ребенка. Мы вместе проходим в дом. Хорошо, что ты вовремя. Хвалю секретаршу. Сегодня без подарков? Спрашиваю, когда выходим из лифта. Подарков? Ну, вроде в гости же пришла. Усмехаюсь. В дом, где есть маленький ребёнок, повторяю правило, которую вбивала мне Полинка. Валерия, если и удивлена, то отлично держит лицо. и Я лишь хмыкаю на это. child фри Так, что делать ты, наверное, и так знаешь, да? Вообще-то не очень. Дёргает плечом Лера. Раздражена. Ну да ладно. Я тоже слегка на взводе после покатушек в клинику. Но ничего, живой. У тебя же есть племянники, а значит, есть у кого проконсультироваться. Мне вот вообще вчера мамские формы подсказывали. Умиляюсь и скрывшись в спальне, наскоро переодеваюсь, потому что палатош решил мою рубашку пометить частью своего завтрака. Когда возвращаюсь, Лера уже держит Сарванца на руках и пытается держать серьёзное лицо. но я-то всё вижу. Всё, побегу. Через пару часов вернусь. Если что, звони. Краснова вздыхает обречённо, но не спорит. "Уже хорошо. С Олегом мы договорились встретиться в небольшом ресторане. Добраться до него я успеваю буквально впритык. И тем не менее, судя по всему, приезжаю первым. Пока делаю заказ, проходит ещё пара минут. И вот ровно в назначенное время к столику подходит огромный лысый мужик, и, судя по тому, что я вижу, забитый татухами наглухо Я вопросительно смотрю на него, а когда до меня доходит, что это и есть тот самый Полянский, который спец от Демьяна, шокированно выдыхаю. Олег, представляется он, садится напротив и терпеливо ждёт, когда меня отпустит. Добрый день. Наконец, выдаю обалдев. Ага, и тебе того же. Ну что, готов обсудить проблему свою или ещё попялишься? Скучающим тоном спрашивает мужик. Извини, тушусь под его снисходительным взглядом. Просто как-то понимаю, не ожидал. Просто ты довольно приметный, действительно, иронично усмехается он. Так в чём проблема? Зверь сказал: "Надо найти кого-то. Мою бывшую жену. Пропала, можно и так сказать. А точнее, от расслабленности Олега не остаётся и следа. Теперь он предельно собран и серьёзен. Точнее, что ж, вчера возле квартиры я нашёл люльку с ребёнком. А вот записка была вложена. Передаю листок с просьбой Полины. Оленский внимательно смотрит, кажется, даже не просто читает, а ещё и разглядывает. Полина это жена, бывшая, да, мы развелись чуть больше года назад. С того момента не виделись. Про ребёнка, видимо, не знал. Нет, говорю же, не общались. Звонил на телефон, не отвечает. Поехал к её родителям, мать уверяет, что дочь за границей в какой-то крутой компании по секретному контракту. Поэтому на связь выходит только сама из неизвестных номеров. Про ребёнка тоже не в курсе не в курсе. На случай форс-мажора у нее была вот эта почта, протягиваю Полянскому второй листок. Полина сказала писать туда, и она выйдет на связь. Причина развода, будничным тоном спрашивает он. Понимаю, что это не для того, чтобы зацепить за живое, но все равно непроизвольно сжимаю губы. Не сошлись характерами. И поэтому она умолчала про сына? Резонно замечает он. Я не знаю, почему Полина так сделала. Олег задумчиво крутит листок в руках. В этот момент официант мне приносит кофе и берет заказ у моего собеседника. Экспертизу уже делал? я вопросительно смотрю. ДНК-тест, поясняет Полянский. Утром результаты через пару дней. Сам говорю, а внутри словно чувство вины концентрируется. Тут же перед глазами всплывает улыбающийся Платон и то, как уверенно мама заявила, что он точно мой. Хорошо, полные данные жены сбросишь мне на почту. Подводит итог этот татуированный спец. А когда, когда ждать результат? «Соскучился по ней, усмехается он, на что я хмурюсь. Вообще-то в записке говорится про опасность. Олег равнодушно жмёт плечами. Это ещё ничего не значит. Может, ей надоело тащить ребёнка одной. Может, влюбилась, а мужик отказался принять довесок. Вроде бы и логичные варианты, а у меня внутри аж восстаёт всё против. Что, скажешь, она не такая? Я молчу, потому что хоть мне и кажется, что Поля не такая, всё-таки закрадываются сомнения. А что, если она изменилась? Что, если Так что по срокам? спрашиваю снова. Позвоню, как будут новости, говорит Олег и поднимается из-за стола. Жду данные, после чего просто уходит. Смотрю вслед этому колоритному мужику и обалдеваю от того, насколько непростые друзья у Зверева. Надеюсь, он и действительно такой спец, как говорил друг, потому что я и правда волнуюсь за Полину. Пусть и не должен